Okay. ситуация необычная. д о к т ш а н с считает, что твое д е л о отторгнет о б ы ч н о г о донора